Глава 5. Должок. Никита Григорьевич, батюшка сегодня вечером ожидает нас вдвоём дома, произнесла Ольга, когда я по обыкновению после занятий встретил ее у выхода из учебного корпуса. Ухаживания идут своим чередом, и мне вроде как полагается самому виться вокруг нее. Согласно задумке князя Зарецкого, это якобы мой выбор, и государь всего лишь пойдет навстречу моим пожеланиям. Потому вроде как не она на меня наседает, а я за ней бегаю. Хотя на деле она видеть меня не желает. Что же до меня? А меня вполне устраивает отношение будущих тести и тещи. Анна Федоровна недвусмысленно выказывает мне симпатии... Пока это проявляется только в ее приветливости, что уже немало. Хватит с меня взбрыков Ольги. К тому же княгиня лекарь и всякий раз, когда князь намнёт мне бока, не скупится на исцеляющие руны. Ну и всякие мелочи предлагает типа построения нового мундира. Но я пока согласился лишь принять фалькату от ее мужа. Хороший клинок не отнять. А матушке моей она также позаботилась» не поленилась прогуляться в «Орел» и посетить ее на дому, чтобы заказать переделку одного из своих выходных платьев. Стоит ли говорить, что это просто фантастическая рекламная акция? Я более чем уверен, что к модистке Ртищевой теперь очередь на версту выстроиться. Уж и не знаю, обрадуется ли этому матушка или проклянет будущую родню. Без понятия, насколько мне повезло с Ольгой и повезло ли вообще, но княжеская чета мне пока нравится И уж тем более их подход. Они не спешили облагодетельствовать дарами, предпочитая дать не рыбу, а удочку. Не в курсе, с чем это связано и как долго продлится, но пока дурного о них сказать не могу. Разумеется, если отставить в сторону тот факт, что с женитьбой меня приперли к стенке. Хотя, положа руку на сердце, я не особо-то и брыкаюсь. «Предполагается, что вечером за нами пришлют экипаж с охраной?» – уточнил я. «Так и есть», – подтвердила невеста. «Поезжайте без меня, Ольга Платоновна. Я подъеду сам, как только управлюсь с кое-какими делами». «Оставьте нас», – резким тоном приказала Ольга Боярышню гагиной и Рокотовой. После чего ухватила меня за предплечье и потянула в сторону от ступеней. «А сильное не отнять». «Получается, постоянно использует пассивки». «Нет, если бы я хотел воспротивиться, то никакие руны ей не помогли бы». Однако у меня нет желания устраивать сцену или бить по ее самооценке. К тому же девица в тягости – ни к чему ей излишние нагрузки и волнения. Мы обогнули правое крыло учебного корпуса, и она впечатала меня в глухой угол здания. Ни окон поблизости ни прохожих, которые могли бы прочесть по губам. Что же да услышать, то тут уж однозначно нужно иметь ранг повыше, чем у Ольги, чтобы управиться с ее пологом тишины». К примеру, мне это не по силам. Во всяком случае, пока. Так-то в рангах мы сравнялись, но она все еще превосходит меня. Ты что, в себя поверил? Кобра прошипела она. Забыл, что вчера тебя чуть было не убили. Это была всего лишь тварь, пришедшая через пробой. Тварь? Но только пришедшая через портал. Мне батюшка рассказал. Так что не смей шляться вне университета без охраны. Ты меня услышал? «Вы за меня переживаете, Ольга Платоновна?» – с улыбкой спросил я. «Разумеется, переживаю, идиот. Только не по той причине, что ты нарисовал в своем воспаленном воображении». «Мне будет позволено полюбопытствовать?» «Ты нужен мне живым, до той поры, пока не обвенчаемся. В крайнем случае, пока не пойдут слухи о том, что мы...» «Ну ты понял». Все же слегка остушевавшись, неопределенно закончила она. «Понимаю». «То есть вы не за меня переживаете, а за ваше нерождённое дитя?» – проявил догадливость я. «Есть причины полагать иначе?» – вздёрнула она бровь. «Разумеется, нет». «Я рада, что ты всё правильно понимаешь. Так что оставь свои хотелки, и сегодня в семь вечера у ворот нас будет ожидать возок с охраной». «Ольга Платоновна, вы, похоже, чего-то не поняли или не услышали. Полагаю, что вам не помешает навестить лекаря и проверить слух». «Я недвусмысленно указал, что у меня дела, и что на ужин в дом ваших родителей я прибуду самостоятельно». «Ну уж нет, Никита Григорьевич, вы сделаете так, как сказала я». «Меня поставили перед выбором, плаха или женитьба. Я выбрал женитьбу. О том, чтобы подчиняться вам или вашим родителям, речи не было. Разговор окончен. Незачем попусту расходовать ману. Не то полок вас сейчас высосет до донышка». Весьма затратная цепочка, если что. доступна только с пятого ранга. Активация требует половину разового лимита. Держится эта магическая глушилка лишь пару-тройку минут, после чего начинает тянуть ману из вместилища. При среднем и ниже даре заряд рун не успевает восполняться. Если выше среднего, то подпитка вполне справляется. Но тут уж зависит от объема вместилища. Отстранив княжну, я направился в сторону своего пансиона. Ни о какой самоподготовке и библиотеке не могло быть и речи. По-хорошему, мне бы и вовсе с учебы свинтить, чтобы заняться своими жизненно важными вопросами. Увы, но отбросить все условности и целиком сосредоточиться на спасении собственной тушки я не могу. Избежать смерти, конечно же, важно, но глупо жить одним лишь настоящим. Нужно и о будущем думать. А там мне понадобится и образование, и развитие дара, И знание, и положение в обществе. Ну коль скоро так уж вышло, то нужно устроиться с максимальным комфортом. В моем понимании, это чтобы меня никто не трогал, а я никого не задевал. В себе сомнений нет. Осталось пояснить остальным, что меня лучше обходить стороной. В пансионе я переоделся в цивильное платье, благоношение студенческого мундира регламентировалось только на территории университета. Оставил шпажонку-зубочистку, привесив на бок фалькату. Вообще-то ношение меча не особо приветствуется, но мне как-то по барабану. Главное, что не запрещается и не порицается. Тем паче, если в моем облике сразу угадывается небогатый и худородный дворянин. Едва покинув территорию университета, направился в присутствие, дабы сдать трофейную сферу. Мне она сейчас без надобности, и поэтому предпочитаю уменьшить висящий на мне долг. Как и ожидал, ее оценили в 4200 рублей, и в обмен выдали вексель на означенную сумму. Далее на очереди царский банк, где обналичил вексель и положил деньги на свой счет. Не веря в удачу, узнал, что в банке имеется услуга автоплатежа. Понятно, что проделывает это не компьютер, а писарь, но радует уже то, что нет нужды лично пребывать для внесения оплаты. Поэтому я погасил 3000 основного долга и оформил ежемесячную выплату с моего счета, куда внес все остальные средства. И только после этого направился в амулетную мастерскую на Спиридоновскую улицу. Название связано с храмом святого Спиридона Тремифунского, в который она и упирается. Построен на средства мастеров-амулетчиков и артефакторов, которые тут в основе своей и проживают, имея на первых этажах мастерские». «Здравствуйте, молодой человек», – встретил узнавший меня хозяин мастерской. «Еще бы ему меня не запомнить, когда такой серьезный заказ поступает от непримечательного юнца. Четыре амулета, причем один из них емкостью в 800 единиц – это куда как весомо. Тут ведь дороги не только сами сферы, но и работа далеко не дешевая. Здравствуйте, готов ли мой заказ? Вот не пойму, вы так пунктуальны или нетерпеливы?» С хитрой улыбкой поинтересовался мастер. «Возможно, вы не поверите, но и то, и другое», слегка разведя руками, ответил я. «Угу». Поначалу никак не мог дойти до мастерской, чтобы заказать изделия, теперь же изнываю от нетерпения их заполучить. А что поделать, если мои надежды на то, что все беды позади, развеялись как дым? Да еще и сомнения меня одолевают относительно поимки покушавшегося на меня. И вообще... «Если судить по количеству врагов и недоброжелателей зарецких, Орецких, поди для начала пойми, с какой стороны прилетела». чего же?» «Очень даже поверю». «Молодость и свойственно поспешность», назидательно ткнув в меня пальцем, возразил амулетчик. После чего выложил на стол четыре бархатных мешочка. В двух из них оказались печатки с цифрами, обозначающими четвертый ранг для Лены и пятый для меня». В моем случае сведения уже не соответствуют действительности, но мне не перед кем выпендриваться, так что пусть будет. В отличие от обычных печаток, эти более массивные, в левом верхнем углу заметны наполовину выступающие из серебра лиловые горошины. Это перворанговые сфера, которые обеспечивают щит емкостью в 50 с небольшим единиц маны. Свой до таких объемов мне не напитать еще долго, да и не нужно оно. Пусть уж лучше о защите позаботится амулет, а разовый лимит предпочтительней вложить в атакующие руны. Амулетами, выполненными на основе пассивных цепочек, могут пользоваться и простецы. В этой связи они постоянно активны, постепенно теряют заряд и нуждаются в подзарядке. Но щит относится к активным, так что пока его не задействуют, находящаяся в нем мана не расходуется. В моем случае это уже слабый накопитель, Но, если что, можно зачерпнуть и из него. В третьем обнаружился амулет-панцирь с такой же лиловой горошиной перворанговой сферы. Зато четвертый выделялся массивностью, которую ему придавала сфера размером с орех. Да оно и понятно, коль скоро его емкость в 15 раз больше. Я тут же снял с цепочки на груди свой прежний на 55 единиц, который решил подарить матушке, И повесил новый на 820. Прислушался к появившемуся чувству защищенности и остался им абсолютно доволен. Затем сменил свой ранговый перстень на новый и активировал щит. Формы и размеры именно те, какие я и заказывал. Убедившись в этом, я развоплотил его. Порядок. «Отличная работа», — поблагодарил я мастера. «На том и стоим, молодой человек». Слегка развел тот руками, наблюдая за тем, как я выкладываю на стол пачку ассигнаций. После мастера-амулетчика прошел дальше по улице в артефакторную мастерскую, где мне вручили заказанный усилитель для портальных карт. По виду напоминает карманный фонарик из моего детства, под квадратную батарейку. Вместо отражателя крупная сфера, ну и корпус запаян наглухо. Артефакт отличается от амулета тем, что помимо различных сплавов и рунных цепочек, тут задействована еще и механика. Не берусь даже предполагать, как именно действует находящаяся внутри шестеренки, с меня достаточно того, что это работает. Ниже сферы находятся выдавленные в корпусе прямоугольник размером как раз под карту. Вкладываешь ее, переключаешь выключатель в соответствующее положение, и механизм приводится в действие. Далее, как обычно, сосредотачиваешься на изображении и активируешь портал. Мой усилитель способен увеличить дальность перехода в 17 раз. Можно использовать весь заряд разом, а можно разделить по частям. Трудно переоценить его важность, тем более если в твои планы входят частые путешествия. Одно плохо. Без карты он не работает, а потому портала, которые я строю самостоятельно, не усилить. Впрочем, мой сегодняшний потолок составляет уже 70 верст, так что до того же Нефёдовского я могу путешествовать совершенно бесплатно. Для чего же мне тогда артефакт? Ну, во-первых, возможность прямого перехода на тысячу верст – неплохой такой козырь в рукаве. А во-вторых, я имею под рукой накопитель на 1720 единиц маны. А это уже ох, как серьезно. Покончив с делами на Спиридоновской, двинулся прямиком на знакомый мне постоялый двор. Я все откладывал свои поиски на потом, но вчера мне пояснили, насколько я неправ. чего то не отпускает меня ощущение, что та встреча с незнакомкой на постоялом дворе и нападение – звенья одной цепи. А потому мне следует поторопиться, потому что князь Зарецкий также будет искать моего ребенка. Пусть цели у нас и разные, зато объект один и тот же». Правду у него нет той ниточки, что есть у меня. Пусть она и настолько тонкая, что кажется иллюзорной. Уверен, расскажи я все Платону Игоревичу, и у того нашлось бы куда больше ресурсов. Ему распутать этот клубок гораздо проще. Вот только чем это может грозить мне? Вопрос более чем серьезный». «Нет, барин, не помню я ее», — отрицательно покачал головой подавальщик. Я, конечно, понимаю, что случилось это больше месяца назад. Но эту братью отличает хорошая память, не смотри что проезжего Люда на постоялых дворах уйма. Увидев человека однажды, они запоминают его надолго. Тем более тех, кто выбивается из общего ряда. А та парочка из женщины и воспитанницы никак не укладывалась в общий ряд. Ну и, наконец, меня-то он узнал. Я это вижу. А если так... К выложенной на перила веранды полтине я присовокупил еще одну. «Не, барин, не помню, даже не пытаясь забрать монеты», ответил он. «Ты повнимательней погляди», – потребовал я и выложил теперь уже целковый. «Прости, барин», – растерянно переводя взгляд от денег к рисунку и обратно выдохнул он. «Видно, что денег ему очень хочется. Еще бы. Два рубля – это не хухры-мухры. Но взять их просто так не получится. Вот и дышит, как будто после пробежки. Только пар из ноздрей валит. На улице не сказать, что холодно. Конец февраля. Но градусов 10 мороза есть. Может ли быть такое, что он помнит меня, но не помнит девицу, сопровождавшей ее дуэньей? Сомнительно. Но от чего то не отпускает меня ощущение, что он не врет и действительно не помнит ее. Держи. Я смахнул деньги и сунул ему две копейки. Понятно, что он мне ничем не помог, но время все же потратил, а потому я счел не лишним наградить его малой денежкой. Жадность – это не мой метод. Я предпочитаю щедрость. И пока мне это приносило пользу. Впрочем, вот этот паренек – скорее инвестиция на будущее, причем не факт, что в нем возникнет необходимость. Подумав так и эдак, поймал извозчика и приказал вести меня к Лопуховскому рынку. Оно ну и навещу Беляева, и после поработаю у себя на квартире. Нужно же подумать над конструкцией винтовки. Но сначала встречусь с оборотнем в погонах. Хотя, как по мне, он скорее уж сам себе на уме. От бандитов держится на особицу, а у начальства на хорошем счету. Чем обязан? Околоточный надзиратель встретил меня неласково. Я бы сказал, взирал с подозрением и недоверием. И где-то я его понимаю. Потому как мои визиты ему пока ничего хорошего не принесли. Одно лишь беспокойство. «Должок хочу получить, Алексей Игоревич», – жизнерадостно улыбнувшись, заявил я. «С кого?» – откинулся он на высокую спинку стула. «С вас. Вы ведь сами сказали, что мой должник, но расплатились настолько некачественным товаром, что у меня едва завороток кишок не случился». «Меня ввели в заблуждение», – сцепив пальцы, коротко пояснил он. «А мне-то какое до этого дело, Алексей Игоревич? Меня на основании этого едва жизни не лишили, а по итогу я отдал казне 10 с половиной тысяч рублей». «Никита Григорьевич, вы, похоже, не в курсе, что четверо малолетних бандитов, напавших на вас, предстали перед судом и прогулялись на виселицу». «Алексей Игоревич, не стоит путать наши интересы. Я еще в первую встречу сказал, что мне наплевать на исполнителей. Пусть гуляют». Но хотелось бы знать, кто заказчик. Так что вы их наказали не за то, что они на меня руку подняли, а за то, что обманули вас лично. А уж вы, как результат, меня. М, -м, м допустим, я вам должен. Не допустим, Алексей Игоревич, а должны. Ну или не должны. В таком случае я просто откланяюсь. Хорошо, я все еще вам должен. Репутация, она дороже серебра и злата, не так ли? Хмыкнул я. «Послушайте, сударь, я бы вас попросил следить за своими словами. Прошу прощения. Вот. Я выложил перед ним собственноручно нарисованный портрет женщины и положил поверх ассигнацию в 100 рублей. Вы хотите, чтобы я нашел ее? Да, и еще 100 рублей сверху по окончании поиска. Это не жительница Троекуровки», — уверенно заявил он. «Я вообще не знаю, кто она». Видел ее на постоялом дворе при почтовой станции у Владимирских ворот. Но подавальщик, что тогда нас обслуживал, ее не помнит. И никто иной ничего не смог пояснить. Словно и не было ее. «И когда это было?» Спросил околоточный надзиратель. «В середине января». времени прошло изрядно. Вот только меня там вспомнили», — возразил я. «Это не моя земля». «Согласен». Но вы умеете искать людей, а потому я в вас верю. Это столь же важно, как и в прошлый раз. Полагаю, что вчерашние происшествия связаны именно с этим. Не стал я скрывать свои выводы. Придется прибавить две сотни сейчас и две после. Пять сотен? Не дороговато ли? За то, что сую нос в княжеские расклады, это я вам еще и скидку делаю с учетом моего промаха. «А если бы не это?» «Вообще не полез бы. И, надеюсь, вы понимаете, что о моем участии лучше не распространяться?» «Разумеется. Вот. Я выложил на стол свою карту связи». «Да, это все упростит. Нам лучше не встречаться. И еще. Я не гарантирую результат. поди туда не знаю куда, найди то не знаю что». Он неопределенно развел руками. «Мне оставалось лишь согласно кивнуть. А что тут сказать? Прав он, как есть прав. Но и мне обратиться попросту не к кому. Уж не к князю это точно».